Битва за графические интерфейсы пользователя. С самого начала сотрудничества с Microsoft Джобс не покидало опасение, что те украдут идею графического интерфейса пользователя Macintosh и сделают собственную версию. Microsoft ранее разработал операционную систему DOS, доступную на IBM и совместимых компьютерах. Она функционировала на основе устаревшего интерфейса с командной строкой, малопоразуменного указания которого, например, C: ставили простых пользователей в тупик. И Джоб с коллегами боялись, что Microsoft решит переключиться на графические интерфейсы. Они встревожились еще сильнее, когда Энди Херцфельд заметил, что его партнер из Microsoft в подробностях расспрашивает о принципах работы операционной системы Macintosh. Я поделился со Стивом своими подозрениями, что Microsoft собирается скопировать Mac, вспоминает Херцфельд, но его это ничуть не смутило. Джобс полагал, что им это не по плечу даже с примером Mac перед глазами. На самом деле, Джобс беспокоился да еще как, просто не хотел этого показывать. У него были на то все основания. Гейтс понял, что будущее за графическими интерфейсами и решил, что Microsoft имеет такое же право скопировать технологию, разработанную в Xerox Park, как и Apple. Сам Гейтс признавался впоследствии: "Мы сказали себе: "Да, мы верим в графические интерфейсы, мы тоже видели компьютер Xerox Alta". Джобс договаривался с Гейтсом, что в течение года после выпуска Macintosh, планировавшегося на январь 1983 года, Microsoft не будет поставлять графическое программное обеспечение никому, кроме Apple. К несчастью, Apple не смогла предвидеть, что выпуск будет отложен на год. Поэтому в ноябре 1983 года Гейтс с полным правом заявил, что Microsoft разрабатывает Windows, новую операционную систему для IBM PC. с графическим интерфейсом, окнами, иконками и мышкой. Гейтс с помпой в стиле Джобса анонсировал запуск нового продукта, устроил самую пышную в истории Microsoft пресс-конференцию в отеле HelmVay Palace в Нью-Йорке. В том же месяце он впервые заявил о Windows на выставке Comdex в Лас-Вегасе. Отец помог ему устроить слайд-шоу. В речи, о заглавленной Эргономика программного обеспечения, Гейтс заявил, что компьютерная графика архиважна, Интерфейсы станут дружественнее, а мышь превратится в стандарт для всех компьютеров. Джобс пришел в ярость. Он понимал, что ничего не может сделать. Формально Microsoft имела все права, поскольку договор с Apple не разрабатывать графическое программное обеспечение истекал, но все равно разразился гневными упреками. Немедленно позовите ко мне Гейтса, приказал он Майку Бочу, отвечавшему за связи Apple с компаниями-производителями программного обеспечения. Гейтс приехал один. Ему хотелось обсудить с Джобсом сложившуюся ситуацию. Он меня позвал, чтобы выпустить пар, вспоминал Гейтс. Как и велели, я приехал в Купертино и сказал: "Мы работаем над Windows. Мы верим, что будущее нашей компании в графических интерфейсах". Встреча состоялась в конференц-зале Джобса, вокруг Гейтса собрался с десяток сотрудников Apple, которым было любопытно, что скажет их босс. Я точно заворожённый смотрел, как Стив орёт на Билла, признавался Херцфельд. Джобс не разочаровал своих подопечных. Это грабеж!» – возмущался он. Я вам доверял, а вы нас обворовываете. Херцфельд вспоминает, что Гейтс спокойно посмотрел Стиву в глаза и проговорил своим скрипучим голосом: "Знаешь, Стив, я думаю, что есть и другая точка зрения. Скажем так, у нас обоих есть богатый сосед по имени Ксерокс. Я забрался к нему в дом, чтобы украсть телевизор и обнаружил, что ты меня опередил". Этот остроумный ответ вошел в историю. За те два дня, что Гейтс провел в Apple, Джобс обрушил на него весь водопад эмонций и перепробовал все приемы манипуляций. Стало ясно, что симбиоз Apple-Microsoft превратился в схватку двух скорпионов. Противники кружат друг возле друга, зная, что укус будет смертелен для обоих. После вспышки в конференц-зале Гейтс с глазу на глаз продемонстрировал Джобсу, что планируется разработать для Windows. Стив не знал, что сказать, вспоминал Гейтс Он мог заметить, это противоречит тому-то и тому-то, но вместо этого заявил: "По-моему, полное дерьмо". Гейц обрадовался возможности на время успокоить Джобса. "Я ответил: "Точно, дерьмо, да еще какое". Тогда Стив впал в другую крайность. Он говорил и кое-что похуже рассказывал Гейтс. а потом едва не расплакался, как будто хотел сказать: "Дай нам хоть выпустить свое». Гейтс отвечал очень спокойно: "Меня не пугают чужие бурные эмоции, потому что сам я не настолько впечатлителен. Джобс, как всегда, когда хотел серьезно поговорить, предложил Гейтсу прогуляться. Они бродили по улицам Купертино, прошли туда-сюда мимо университета Деанса, завернули перекусить в кафе и отправились дальше. Пришлось прогуляться, хотя это и не мой метод, вспоминал Гейтс. Наконец, Джобс сказал что-то вроде: "Ладно, но пусть это будет не очень похоже на то, что делаем мы". А что еще он мог сказать? Ему нужно было добиться, чтобы Microsoft по-прежнему писал программы для Macintosh. Когда Скайли пригрозил Гейтсу подать иск, Microsoft ответила, что в таком случае перестанет поставлять версии Word, Excel и прочих приложений для Macintosh. Для Apple это было равносильно смертному приговору, и Скайли пошел на компромисс. Он согласился выдать Microsoft лицензию на право использования отдельных графических интерфейсов Apple для Windows. В обмен Microsoft обязалась по-прежнему поставлять программы для Macintosh и предоставить Apple исключительные права на Excel на определенный срок, в течение которого программа расчета таблиц будет доступна только для Macintosh, но не для IBM-совместимых компьютеров. Microsoft смогла подготовить Windows 1 к выпуску только к осени 1985 года, да и тогда система требовала серьезных доработок. Ей не хватало элегантности интерфейса Macintosh, Окна открывались мозаикой, а они перекрывали друг друга, как придумал Билл Аткинсон. Журналисты высмеивали, у Windows покупатели плевались. Но, как это часто случалось с продукцией Microsoft, упорство сделало свое дело, постепенно Windows стал лучше, а потом и вовсе покорил рынок. Джобс так и не простил Гейтсу обиды. Они ободрали нас как липку, потому что у Гейтса нет ни стыда, ни совести, жаловался мне Стив почти 30 лет спустя. Узнав об этом, Гейтс ответил: "Если он в это верит, значит, попал в собственное поле искажения реальности". С юридической точки зрения Гейтс был прав, и многочисленные судебные процессы это доказали. Да и в практическом смысле правда была на его стороне. Несмотря на то, что Apple заключила сделку на право использования технологий Xerox Park, другие компании неизбежно должны были выпустить похожие графические интерфейсы. Apple на своем примере убедилась, что внешний вид и свойства дизайна компьютерного интерфейса трудно защитить как в юридическом, так и в практическом смысле. Гнев Джобса можно понять: Apple была прогрессивнее, креативнее изящнее в решениях и дизайне. Однако в итоге битву операционных систем выиграла Microsoft, несмотря на то, что выпустила ряд недоработанных копий продукта. И это эстетический порог цивилизации в целом. Лучшее и прогрессивное не всегда побеждает. Поэтому Джобс, спустя десятилетия, высказал мнение, в чем то высокомерное и чересчур категоричное, но не лишённое доли истины. Единственная беда Microsoft в том, что у них начисто отсутствует вкус, рассуждал он, «Причем не в частном, а в общем смысле. Они не стремятся к оригинальности, не работают над усовершенствованием продукта. Меня огорчает не успех Microsoft, это как раз нормально. Они его честно заслужили. Меня огорчает, что они выпускают продукцию третьего сорта.